503 Гуру. Великие вещи творятся в пространстве, а на поверхности не видны. Только общее неблагополучие показывает, что дальше жить продолжаться так не может, ибо все идет к своему логическому завершению, предвещая неизбежный конец. Чего? Не старого ли дряхлого мира и жившего своей энергии?